Террористов больше нет. Через полтора часа томительного ожидания Климент Фрус не выдержал. Он схватил черную шкатулку и принялся колотить ею об стол. «Где наши инструкции? Где инструкции? Зараза! Друг называется!» «Успокойтесь, Фрус», — сказала Долорес. «Кажется, мы проиграли. И наш друг нам больше не товарищ». снять снаряжение вяло скомандовал сержант бухли и обвел взглядом подчиненных а а вы уже бух поставил автомат в пирамиду после чего принялся отстегивать и бросать в кучу амуниции на полу бронежилет бронерукавицы бронеманжеты а, -а! фрус не пожелал успокаиваться и запустил шкатулкой в мертвый портал и в эту секунду портал ожил Климент Фрус замер в позе промахнувшегося бейсболиста. Бух Ли взял бронепояс на изготовку. Долорес инстинктивно приняла официальный вид. В проеме портала стоял и небрежно держал подхваченную на лету шкатулку сам министр магической безопасности Татктонада. ВВС ринулась к дверям. Министр щелкнул пальцами, и дверь заросла кирпичной стеной. Пирамида с автоматами ненавязчиво растаяла в воздухе, чтобы столь же деликатно материализоваться в арсенале Департамента Безопасности. «Я бы на вашем месте оставался на своих местах», — сказал Татктанада. «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!» — закричал Фрус и бросился к куче снаряжения. «По-моему, вы как раз на коленях», — заметил министр. «Лучше умереть на коленях!» ответил заговорщик, на четвереньках ползая вокруг амуниции. «Чем жить? Лежа!» «Ну, как пожелаете. Всех остальных поздравляю. Ваша миссия завершилась успехом. Садитесь, садитесь». Члены тайного общества вернулись на места и уселись, настороженно глядя на министра. «Спасибо», — кивнул он. «Господа, Ваши действия привлекли самое пристальное внимание властей к проблеме обезмашенных. Профессор Мордевольт получил необходимое финансирование и поддержку на самом высоком уровне. Труба будет модернизирована. Всем обезмошенным вернут волшебные способности. «Никогда!» — яростно бормотал Климент Фрус, роясь в груди амуниции. «Никогда Климент Фрус не сдавался на милость победителя!» «Нет, вру! Один раз сдавался!» — Два раза. И тогда еще. И тогда. Но пятого раза вы от меня не дождетесь. Остальное ВВС угрюмо молчало. В воздухе висел вопрос. Ну и когда ты нас всех будешь арестовывать? лорас откашлялась. — Нам что, вернут магию в безмозглоне? — Полагаете, так будет удобней? — усмехнулся тот, кто надо. Нет. когда придет время вам пришлют приглашение на дом явитесь на бывшую дачу бубульгума в лабораторию мордевольта и все там получите надо дом изумленно загудело собрание вы отпустите нас по домам после того что мы сделали не так уж много вы сделали успокоило разволновавшихся заговорщиковтаттанада в конце концов в жизни каждого встречаются ошибки и надо уметь их что признавать проскандировали заговорщики совершать у вас это не очень получилось всерьез никто не пострадал кроме вас самих три недели слушать лекции профессора мордевольта полагаю вы вправе потребовать у министерства магии компенсацию климент наконец выдернул из груды обмундирования бронированную штуковину угрожающего вида и бросился к тактанадес воплен свобода или смерть — Это все, что вы можете предложить? — усмехнулся министр. — Спасибо. Я, пожалуй, ограничусь чашечкой кофе. — Кстати, господа, вы наверняка проголодались. Думаю, самое время отправиться домой и перекусить. Фрус несколько раз взмахнул найденной железякой перед невозмутимым носом министра, оглянулся на товарищей и увидел, что революционные массы к бою не готовы. Массы продемонстрировали готовность к плотному обеду. и двинулись к выходу, который снова открылся. «Клем!» — бросил на ходу сержант. «Кинь портянку! Не позорься!» Фрус скис окончательно. Погибнуть, будучи воорушенным портянкой, пусть и броневой, было полным идиотизмом. Дождавшись, пока последний соратник покинет подвал, Долорес осторожно спросила. «А вы уже поймали бубыльгума «Бубльгум?» Очень естественно удивился тот А при чем тут Бубульгум? — Ну, это же он писал нам записки. — Ну что вы, Долорес, — улыбнулся серый министр. Бубульгум сидит в безмозглоне. — Врет, — поняла Пузотелек. — Врет, как Последний домовой. — Последний домовой. После того, как 48-часовое задержание у дуба со сломанной верхушкой завершилось, домовых ждала новая неприятность. Их родной, в своими руками украденный дом, превратился в научную лабораторию Мордевольта. Возмущенные домовые полдня скандалили и дрались друг с другом во дворе, но добились только разрешения в течение 60 минут забрать свои вещи и проваливать. Это известие их несказанно обрадовало. По возможностям для привольного и разгульного воровства переезды могли сравниться только с пожарами. Но персенит, на которого конфуз с ложным Санта-Клаусом произвел большое впечатление, решил не ограничивать себя банальным воровством. «Фонька», — объявил он супруге персефоне «сейчас провернем крутой шахермахер». Шахермахер заключался в следующем. Персимит с Персифоной быстро укладывают самое необходимое из добра и шумно уходят. Артемот, как настоящий домовой, не упустит такой шанс и полезет в их комнату. А пока он будет разбираться в оставшейся ерунде, можно порыться в его вещах. «А я думала, ты тупой!» – удостоила мужа похвалы Персифона, запихивая в сумочку очень ценную штуковину непонятного предназначения. «У Артемки должно быть много всякого!» Он хвалился, что давечий волшебниковую школу почистил. За четверть часа супруги успели провернуть первую часть шахермахера, собрали что могли и с четырьмя чемоданами демонстративно прошли мимо артемодовых владений, громко причитая о том, что не смогли взять самое ценное. Еще через минуту персимит хихикал, глядя из-за угла, как соседка крадется в его комнату. «Стой на стреме!» – шепнул хитрый домовой жене, и заскочил в комнату Артемода. Оказавшись внутри, Персимит остановился и медленно обвел взглядом помещение. Он был опытным воришкой и знал, что лучше потерять пять секунд на осмотр местности, чем хватать, что попало. И на сей раз испытанная тактика не подкачала. Под кроватью Персимит углядел два плотно упакованных баула. Рядом лежал поношенный, но еще крепкий колпак. Домовой схватил баулы и заволновался. Взять ценный колпак было нечем. — А голова? — упрекнул он себя. — На что мне голова дадена? Персимид нагнулся, сунул лохматую башку под кровать и ловко подцепил серый головной убор. Когда персефона обеспокоенная долгим отсутствием мужа и довольным видом пробежавшего мимо Артемода, бросила стрёму на произвол судьбы, она обнаружила персемида в странной позе. Домовой стоял посреди комнаты, в старом колпаке, растопырив пустые пальцы и упершись взглядом внутрь себя. Артемодовы баулы отсутствовали. «Все-таки ты тупой! Обдурил нас Артемод! И наши, и свои вещички утащил! А ну, быстро хватай, что есть, и бегом отседова! Ты тут последний домовой остался, все уже на тусовке тусуются!» Тусовка на сленге домовых означает особый вид драки. Когда места для размаха руки не хватает, и участники вынуждены пихаться локтями, наступать на ноги, пинаться коленями взад. Существует немало поклонников этой забавы, которые готовы тусоваться ночи напролет. Но персимит выслушал отповедь жены без обычного пиетета. персефона произнес он, не снимая с лица выражения идентичного задумчивости. «У меня в голове кто-то говорит. Что это?»